Всё, что Аллах на земле создаёт, право разбить никому не даёт. Сам же безжалостно нас разбивает. Мудрость творца разве смертный поймёт?